Глава 41. первая Тиффани не выспалась в эту ночь. Она была слишком взволнована возможностью послать весточку своему бывшему поклоннику через программу «Спросите доктора Сьюзен». В восемь часов утра в среду она села в постели и взбила подушки за спиной. «Доктор Сьюзен...» Продекламировала она вслух, репетируя свой будущий телефонный разговор. «Я очень скучаю по Мэтту. Вот почему я вчера назвала его кольцо дешевкой. Но потом я подумала и поняла, что все-таки не могу отдать вам кольцо. Извините, мне очень жаль. Дело в том, что оно мне очень нравится. Как взгляну на него, сразу вспоминаю Мэтта». Она от души надеялась, что доктор Сьюзен не разозлится на нее за то, что она передумала. Тиффани подняла левую руку, с грустью посмотрела на колечко с бирюзой, надетое на безымянный палец, и вздохнула. Если хорошенько подумать, никакой радости это кольцо не принесло. Мэт сразу забеспокоился что она придает слишком большое значение надписи «Ты мне принадлежишь». Это привело к ссоре, из-за которой они расстались всего пару дней спустя. А ведь я и вправду подразнивала его из-за кольца. Я перестаралась, призналась себе Тиффани в редком для нее приступе озарения. Но нам все-таки хорошо было вместе. Может, он вспомнит и захочет вернуться, когда услышит, что я говорила о нем по радио. Она принялась совершенствовать свою речь для программы доктора Сьюзен. Главное сказать побольше о Мэтти. Доктор Сьюзен, я хочу извиниться за то, что сказала вам вчера, и объяснить, почему я не могу выслать кольцо, как обещала. Мой бывший дружок Мэт подарил мне его на память о прекрасном дне, который мы провели вместе на Манхэттене. Сперва мы пообедали в чудесном суши-баре. Тиффани содрогнулась при воспоминании о мерзкой, как будто покрытой слизью сырой рыбе, которую ел Мэтт. Сама она настояла, чтобы ее порция была должным образом прожарена. Потом мы посмотрели замечательный иностранный фильм «Скукотище», подумала Тиффани, вспоминая, как старалась не слишком заметно ерзать во время бесконечно затянутых сцен, когда герои абсолютно ничего не делали, а когда они все-таки раскрывали рот. Она не могла следить за действием, потому что еле поспевала читать эти дурацкие субтитры. Совершенно тупое кино. И все же именно во время сеанса Мэт взял ее за руку, и их пальцы сплелись, а его губы коснулись ее уха, когда он прошептал «Здорово, правда?». «В общем, вы понимаете, доктор Сьюзен, конечно, это колечко всего-навсего пустячок, но оно напоминает о том, как весело мы с Мэттом проводили время». Не только тогда, но и в другие дни. Тиффани вылезла из постели и через силу принялась делать приседания. Вот еще одна головная боль. За последний год она заметно прибавила в весе. И теперь придется сбросить лишние фунты. Вдруг Мэт позвонит и пригласит ее куда-нибудь. К тому времени, как Тиффани сделала сотое по счету, как ей показалось, приседание, она окончательно отшлифовала свою речь и осталась довольна. Она решила добавить еще одну деталь — сообщить, что работает официанткой в гроте. Тони Сеппеди, ее хозяин, будет просто в восторге. «А если Мэтту знает, что я дорожу его колечком, что для меня это память о нашем знакомстве, и если он вспомнит, как нам хорошо было вместе, он обязательно решит, что надо еще раз попробовать», — радостно сказала себе Тиффани. «Все будет в точности, как говорила ее мать. Запомни, Тиффани, будешь бегать за ними, они побегут от тебя». Будешь бегать от них, они побегут за тобой.